До сих пор не могу взять в толк, чем он приглянулся теневому кабинету. До назначения чуть не все в новом мире говорили про Киреева, что он с красноцой, и не фальшивый, что приписывалось, положим исключительно в полемических целях мне, а реальный. Он был единственным во всей редакционной команде, кто прежде стоял в КПСС. Он служил обозревателем и продолжал совмещать эту службу с работой в «Новом мире» в газете «Труд», в реликции, профнаминклатуры. Может быть, привлекал именно конформизм, и то есть, что фигура явно компромиссная, то есть, проходимая? Теперь задним числом я осознаю, что Киреев не подходил для Залыгинского плана не только своим реальным масштабом, но и тем, что действительно не чувствовал в себе при всей амбициозности настоящего призвания к журналистике. Не всякий литератор способен быть хорошим редактором. Редакторская работа — это донорство, когда-то очень ёмко определила в разговоре со мной Инна Борисова. Киреев таковым свойством не обладал, этим невыгодно отличался, например, от Чухонцева или Роднянской. А вот поставить себя... Умел, в отличие от меня. И это доказало его скорое и решительное расправа с несчастной Долотовой, с которой я и Залыгин так долго возились и искренне радовались найденным он, конец, половинчатым решением. В один из понедельников Роза Всеволода встречает меня с круглыми глазами. «Вы знаете, конечно, что Киреев уволил Долотову». «Уволил? Разве он имеет на это право?» «Не знаю. Она мне позвонила и сказала, что Киреев ее уволил. Совсем?» Киреев проработал считанные дни. известие звучало жутковато. Тем более, что Наталья Михайловна была не десятка. Стоило только ей услышать в свое время, что я недоволен ее работой, как она принялась громогласно взывать ко всем сотрудникам, «Имейте в виду, он на мне не остановится, будет выщелкивать всех вас по одному». Тогда Залыгин спасовал. На этот раз, появившись на работе, невозмутимо подтвердил, «Да, Наталья Михайловна уволена Киреевым, тот уличил ее в нечестности. Она внесла изменения в рукопись рассказа в Буйды и, со страхом, наверное, или повсегдашней своей привычке лукавить, сказала новому начальнику, что уже согласовала правку с автором, а Киреев точно позвонил Буйде, чтобы проверить». Оказалось, нет, не согласовывала. Да, конечно, работать с Натальей Михайловной было трудно. У нее был круг хороших авторов, они ее по старой памяти любили. Однако с редакторскими обязанностями она уже не справлялась. Но с другой стороны, если увольнять за нечестность в отделе, да и во всей редакции, пожалуй, никого бы не осталось... Тут же, откуда не возьми, явилась долтовая замена. Лена Смирнова, работавшая прежде в октябре. Киреев проводит ее к Залыгину. Сам в приемной ожидает результата. Сергей Павлович выглядывает из своего кабинета с некоторым смущением. — Знаете, что она мне сейчас сказала? Что в октябре проза лучше? — Это назря, — спокойно замечает Киреев. В редакции уже переполох. Полставки Долутовы были персональные, в порядке исключения, сверхштата. Отдел прозребистого укомплектован. Об этом осторожно сообщает Кирееву-Вселевский. Бухгалтер Лиза Хренова с четвертого этажа по телефону заявляет Розе Всеволодне. Коллектив против новой сотрудницы? — У нас коллектив решает... Акционерное общество, поясняет секретарша для Киреева, сама она, похоже, еще не определилась, чью сторону занять. Ей обидно за Долотову. Я объясняю ситуацию Залыгину. Мы вообще-то вели дело к сокращению, а не к раздуванию штатов. Пускай, он машет рукой, лишь бы работали. Смирнова зачислено. Но этим дело не кончается». На ближайшей редколлегии Киреев роняет неосторожную фразу о нечестных редакторах. раздражается Буя. — Вы упомянули о нечестных редакторах, а фамилии не назвали. Не могли бы вы нам раскрыть, кого именно имели в виду и в чем была нечестность? — подает свой возбужденный отчаянный голос правдолюбец Ларин. Киреев рассказывает про историю с Буйдой. Ларин, похоже, удовлетворен. Но тут вступает в спор Марина Борщевская, помощница Чухонцева в отделе поэзии. Залыгин пытается остановить перепалку. Киреев против. «Нет, я хочу, чтобы все высказались и задали мне вопросы. Мне здесь работать. И, скажешь, я буду работать, я хочу на эти вопросы ответить». чуконцев бормочет, что заведующего отделом не заставишь работать с тем, с кем он не хочет работать». Приводит примеры своей практики отношения с покойным Юрием Болдыревым. Но расставаться надо цивилизованно с цветами шампанским. «Да не в этом дело!» — кричит у него раскрасневшийся от волнения Борщевская. «В конце концов, я высказываю свое, не ваше мнение!» — взрывается и чухонцев. Когда все выговорились и примолкли, вступил Залыгин. «Я сам чувствую себя Натальей михайловны Никто не понял, что он имел в виду, но получилось хорошо. И про цветы с шампанским тоже не забыл. Согласился, что именно так нужно провожать. После заседания мы с Василевским, не сговариваясь, подошли к Кирееву. Успокаивали, что он правильно в конце концов вступил. Долду была слабым работником, и вдруг услышали вот ответ агрессивное «Нет, пожалуйста!» Пускай она работает, я с ней работать не могу, но мы поменяемся местами с Сергеем Монанчим, и пусть она с ним работает. Я думаю, что слышался опять за свое. Не следует так расстраиваться, скоро все уляжется и забудется. Нет, пусть работает, если вам так хочется, я не против. Так обернулось более близкое знакомство. Я понял, что с этим господином нужно держать уховостро. А Киреев вдруг зачастил ко мне с одной навязчивой мыслью. Вот идет в журнале роман Анатолия Азольского, «Клетка», до него принят к печати. И что-то он за него боится, сомневает что-то. А что я про этот роман думаю? Как он мне? Роман «Клетка» действительно был предложен к печати Долотовой, еще при Малецком, и ни у кого сомнений не вызывал. Добротная и даже очень читабельная проза — азольский был из тех надежных авторов с кем Наталья михайловна легко справлялась править у него практически нечего но киреев все сомневался и все наседал наседал на меня так что я начал чувствовать себя едва ли невиноватым в чем то почти преступником хотя никакого личного участия в публикации не принимал с азольским никогда в жизни не встречался проза его читал впервые и всего лишь Рутинно подписал предложенную отделом рукпись в набор. Такое ли приходилось победности наши печатать, прости, Господи. И вот в одно из воскресений звонок мне домой от Залыгина. С круговоркой оправдывается. Завтра, мол, будет не до того, много дел. Поэтому решил спросить сегодня. Кажется, у нас идет Азольский. В каком номере?» Неужели вдруг? Ох, как нехорошо. Нет, никакой истории с этим автором связано не было. Он и раньше тоже печатал в журнале. слабое Просто никуда не годилась. Его Борисова привела, а сейчас Долотова. Ну, мы уж знаем, что на Долотову в таких делах нельзя полагаться. Не хуже всего, что идет под делу проза в других номерах? но это не утешает. А вы с автором лично знакомы, нет? Тот же случай, что и с Новиковой. Доказывай, не доказывай, все, бестолку. Что-то новое сеялось между мною и Сергеем Павловичем. Что-то, видимо, более всхожее, нежели удавалось посеять Василевскому, Роднянской, Компании. Когда Азольский получит за роман клетко-букеровскую премию и в отделе прозы его по этому поводу маленькое торжество, Киреев о своих сомнениях и не вспомнит. Заявляется с рукписью Александр Суконик, один из редких, недурно пишущих по-русски в США эмигрантов третьей волны. Когда-то он успешно напечатался в страннике. Меня с ним свела Мария Точудакова, за что я ей благодарен. Поскольку никого, кроме меня, в новом мире не знает, сразу ко мне. Я представляю его Кирееву, прошу Руслана Тимофеевича отнестись к рукписи, мной уже прочитанный во внимательней. Суконику говорю, что будет неплохо, если... Мретта Амаровна, как член Рид-коллегии, тоже замолвит слово. К ее мнению здесь прислушивается. Через неделю услышу Киреев, при мне демонстративно донимая Залыгина. Скажите, если не штатный член рид рекомендует автор, мы обязаны его печатать? Залыгин в недоумении не понимает сути дела. Да не обязаны, не выдерживаю я. Вы сами член Рид-коллегии, заведующий отделом. А как мы еще заместитель главного? Кто может вас обязать? Нет, скажите, с чудакова звонит. Как я должен реагировать? Суконик, естественно, получает отказ».